Глава первая Рим, Палаццо Димонти, 2015 год «Вон! Все пошли вон!» Стены сотряс громовой крик с верхнего этажа. «Еще раз увижу вас здесь! Душу вытрясу!» Эл переглянулся со стоящей рядом женой. «Нет, надеюсь, это не...» Договорить он не успел, так как в этот момент сумкой наперевес мимо него, сыпля проклятиями, пролетела женщина в форме сиделки. И даже не попрощавшись, выскочила из дома, со страшным грохотом хлопнув дверью. «Ты проиграла, дорогая!» Торжествующе объявил Эл. «Это...» — он кивнул в сторону двери. «Не продержалась и недели. Я же говорил...» Хм, уже девятое за два месяца. Люди подумают, что мы монстры, раз от нас сбегает прислуга». «Нет, не мы, дорогой. Это твой кузен, чудовище. Очень скоро из-за этого грубияна мы не сможем найти в Риме ни одной сиделки, которая бы согласилась за ним присматривать». «Ладно, тогда наймем иностранку. Такую, которая настолько нуждается в деньгах, что будет терпеть его несносный характер». «Ага», — шутя поддакнула Ирене. «Тогда ты еще и паспорт у нее забери, чтобы она вообще сбежать не смогла!» Женщина грациозно наклонилась и подняла с мраморного пола белый чепчик, что, сбегая в порыве ярости, потеряла сиделка. «Ты меня, конечно, извини, дорогой, но твой кузен — настоящая заноза в... Ну, ты сам понимаешь, с ним и святая не справится!» Ирене, золотцы, ты же сама прекрасно знаешь!» что он не был таким, и если бы не та злосчастная авиакатастрофа. А, впрочем, чего уж вспоминать. Просто войди в его положение. В одночасье потерять жену и дочь, а самому остаться прикованным к инвалидному креслу. Любой бы на его месте стал бы таким. И ты? Ирена кокетливо взглянула на мужа. «Если бы я, не дай бог, потерял тебя и наших детей, я просто бы сошел с ума». Глаза Ирены наполнились слезами. С любовью, глядя на мужа, она обняла его. «Я так тебя люблю. И я тебя». Он крепче прижал к себе жену. «Вы, все, что у меня есть. Ну, и еще Марко». Эл кивнул в сторону верхнего этажа. И потом. «Марко ведь предупреждал нас, что не нуждается в услугах сиделки. Вот он и злится и вымещает всю злость на прислуге». «Ладно», — примирительно сказала Ирене. «Давай поднимемся к нему и узнаем». Чем ему не угодили на этот раз? Нью-Йорк. «Детка, нам с тобой нужно серьезно поговорить». Адам откинулся в кресле с важным видом. «О чем это?» Осторожно поинтересовалась я. Его выражение лица мне не понравилось, и я, чувствуя какой-то подвох, но не желая до конца этому верить, присела на кончик стула. «Ну...» Он слегка нахмурился, решая, с чего начать. «У меня для тебя две новости, дорогая. Одна хорошая, а другая... Ну, как посмотреть?» Напрягшись еще сильнее, я продолжала молча его слушать. «Начну с хорошей». Тут его рот расплылся до ушей. «Так вот, наш проект...» «Мой проект», — мысленно подкорректировала я, «принят целиком и полностью. И они согласны на все наши условия. Так что завтра уже нужно будет лететь в Токио». «Ого, вот это новость!» Я подскочила на месте. Результат бессонных ночей давал результат. «Супер! Ура! Я так счастлива! Наконец-то я смогу всем показать, на что я способна!» Ликованию моему не было предела, хотя на лице Адама я почему-то особой радости не заметила, а мог бы и порадоваться. Ведь он мой парень, и мы вообще-то уже год как встречаемся. «Во сколько вылетаем?» Я лихорадочно соображала, что положу в чемодан. А вот тут мы переходим ко второй новости, дорогая. Почему мне не нравится его тон? Дело в том, что что я им сообщил, что один работал над этим проектом. Так что, извини, но ты никуда не летишь. Что? Ты с ума сошел? Как это проект твой? Да ты понятия не имеешь, сколько сил я вложила в него». И теперь ты присваиваешь себе мой труд? Энди, милая, не надо так драматизировать. Ты же умная девочка и сможешь создать еще целую кучу проектов. Но этот мой реальный шанс заявить о себе. Извини, но лаврами за него я делиться не намерен. Вот как значит. Ты использовал меня, а когда получил, что хотел, выбрасываешь за ненадобностью? Злости моей не было предела. Не утрируй, дорогая. Нам ведь было так хорошо вместе. Я, можно сказать, тебя вдохновлял. Мне хотелось треснуть его по башке чем-нибудь тяжелым. Вместо этого я произнесла. Единственное, на что ты можешь вдохновить, так это на самоубийство. Но и тут ты оказался не на высоте. Я не доставлю тебе такого удовольствия. Сдерживаясь из последних сил, я поднялась. И, смерив его презрительным взглядом, с гордо поднятой головой вышла из кабинета. «Хорошо, дорогой. Я недооценила тебя. Пришла пора и тебе убедиться в том, что и ты меня совсем не знаешь». Через улицу находилось маленькое уютное кафе. Я частенько забегала туда выпить совершенно чудесный латте, который делал их повар. Вот и сейчас, чувствуя острую потребность в кофеине, я решила за чашечкой своего любимого кофе хорошенько обдумать свои действия. «Адам предал меня» и как партнера по бизнесу, и как девушку. И я этого ему спустить не могла. Достав из сумочки мобильный, я принялась искать один крошечный компроматик, который мог стоить моему бывшему блестящей карьеры. «Так, где он тут у нас?» Пять месяцев назад, празднуя очередную мою удачную сделку и жутко перепив, Адам устроил эротические танцы на барной стойке. Он орал, что он крут, и ему никто не указ. Ко всему прочему, он вовсю издевался над японцами. «Ха-ха, мистер Йошида! Какое дурацкое имя! Кто вообще додумался его так назвать?» «Нет, он не мистер Йошида, он мастер Йода. Энди, ты помнишь того Тролли Гоблина из «Звездных войн»?» «Ха-ха-ха, этот старый клоун даже говорит с таким же акцентом!» Дальше все шло в том же духе. Адам извращался как мог. А я, влюбленная идиотка, давясь от смеха, снимала все на свой мобильный. Что же, пришло время отослать это видео мистеру Йошиде. Пусть полюбуется на своего нового работничка. Порывшись в своей сумочке, я нашла визитку с контактами в Токио. Ну, держись. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.